Оборонительная операция Брянского и Юго-Западного фронтов на Воронежском направлении. 28 июня, 6 июля 1942 года. Утром 28 июня, после артиллерийской и авиационной подготовки, соединения армейской группы ВХ перешли в наступление против войск левого крыла Брянского фронта. Главный удар противник нанес по левофланговой 15-й стрелковой дивизии 13-й армии и 121-й и 160-й стрелковым дивизиям 40-й армии. Здесь, на фронте 45 километров, в первом эшелоне противника, наступали две танковые, три пехотные и две моторизованные дивизии, двигавшихся плечом к плечу, 24-го моторизованного и 48-го танкового корпусов. Поддержку с воздуха наступающим оказывал самый мощный и самый опытный в делах взаимодействия с наземными войсками 8-й авиакорпус Вольфрама фон Рихтгоффена. В итоге напряженного боя 48-му корпусу удалось прорвать советскую оборону в стыке 13-й и 40-й армии продвинуться на 8-15 километров на восток и к исходу 28 июня выйти на рубеж Гремячая река Тим. На выявившееся направление главного удара сразу были направлены резервы. Ставка ВГК уже 28 июня приняла меры по усилению Брянского фронта. В состав последнего направлялись 4 и 24 танковые корпуса из состава Юго-Западного фронта и 17 танковый корпус из резерва Ставки. В районе Воронежа на усиление фронта передавались 4 истребительных и 3 штурмовых авиационных полка. Начиналась борьба в новых условиях. Предстояло проверить новый инструмент – танковые корпуса в первых боях. Командующий Брянским фронтом решил задержать наступление противника на рубеже реки Кшень и с этой целью дал указание о переброске к участку прорыва 16-го танкового корпуса. Одновременно он приказал сосредоточить 17-й танковый корпус Фекленко НВ в районе Касторное, а 4-й танковый корпус Мишунина ВА и 24-й танковый корпус Баданова, ВМ, в районе Старого Оскола, и силами этих двух корпусов подготовить контрудары в северо-западном и северном направлениях. На усиление сороковой армии из резерва фронта были переданы 115-е и 116-е танковые бригады. Однако, как это всегда бывает в так называемых «блицкригах», одной из первых жертв стали пункты управления – В течение 29 июня левофланговое соединение 13-й армии, ведя упорные бои, сдерживали наступление противника на линии железной дороги Ливны-Мармыжи, а войска правого фланга 40-й армии на реке Кшень. В районе Ракова 24-й танковой дивизии корпуса Гейма удалось прорвать вторую полосу обороны 40-й армии, и развить наступление в направлении Горшечного. Появление небольшой группы танков в районе расположения командного пункта 40-й армии в районе Горшечного дезорганизовало управление войсками. Командующий армией генерал-лейтенант Парсегов, М.А. и его штаб, бросив часть документов, в том числе и оперативного характера, переехали в район юго-восточнее Косторного, и окончательно потеряли управление боевыми действиями войск. Видимо, у Парсегова М.А. просто не выдержали нервы. В сентябре 1942 года он был одним из непосредственных участников боев под Киевом, закончившихся огромным так называемым «котлом». Так или иначе, вскоре генерал Парсегов был отстранен от командования 40-й армией и отправлен на Дальний Восток. Тем временем за два дня наступления 40-й танковой армии ГОТА удалось прорвать оборону войск Брянского фронта на стыке 13-й и 40-й армии на 40-километровом фронте и продвинуться в глубину до 35-40 километров. Этот прорыв усложнил обстановку на левом крыле Брянского фронта, но еще не представлял собой особой угрозы, так как в районы Волова, Косторного и Старого Оскола выдвигались четыре танковых корпуса. Однако сосредоточение 4-го и 24-го корпусов проходило медленно, а у перевозившегося по железной дороге 17-го танкового корпуса отстали тылы и части остались без горючего. Командующий же Брянским фронтом Голиков ФИ в условиях глубокого прорыва противника на воронежском направлении принял решение отвести войска сороковой армии на рубеж реки Кшень, Быстрец, Архангельская. Ставка ВГК в лице Сталина не согласилась с этим решением командующего Брянским фронтом. Голикову было указано что простой отвод войск 40-й армии на неподготовленный рубеж будет опасен и может превратиться в бегство. Кроме того, командующему фронтом было указано на промахи в его действиях. Самое плохое и непозволительное в вашей работе состоит в отсутствии связи с армией Парсегова и танковыми корпусами Мишулина и Богданова, Пока вы будете пренебрегать радиосвязью, у вас не будет никакой связи, и весь ваш фронт будет представлять неорганизованный сброд. Для организации первого крупного контрудара новых танковых соединений Ставка направила своего представителя Василевского АМ. В целях разгрома частей 48-го танкового корпуса Гейма прорвавшихся в направлении Горшечное, была создана специальная оперативная группа под руководством командующего бронетанковыми и механизированными войсками Красной Армии генерал-лейтенанта танковых войск Федоренко ЯН. В группу вошли 4-й, 24-й и 17-й танковые корпуса. Задачей группы было нанести контрудары 24-м и 4-м танковыми корпусами из района Старого Оскола на север, а 17-м танковым корпусом из района Косторное в южном направлении. Одновременно по решению командующего фронтом подготавливались контрудары первым танковым корпусом Катукова МЕ из района Ливны на юг вдоль железной дороги Ливны-Мармыжи и 16-м танковым корпусом Павелкина МИ из района Волова на юг вдоль восточного берега реки Кшень. Как это обычно происходит при организации контрударов, поспешно перебрасываемых в район прорыва соединений, корпуса вступали в бой не одновременно. Так, например, 4-й танковый корпус вступил в бой 30 июня, а 17 и 24-й танковые корпуса только 2 июля. При этом... Вопреки традиционно цитируемому диалогу Сталина и Голикова Ф.И. по поводу соотношения сил на Брянском фронте, одна тысяча танков Брянского фронта против пятисот танков у немцев, обстановка была несколько сложнее. Наличие в воздухе авиации Рихтгоффена не благоприятствовало объективной оценке сил, прорвавшегося на подступы к Воронежу противника. В действительности против 4, 16, 17 и 24 танковых корпусов у немцев было три танковые 9, 11 и 24 и три моторизованные Великая Германия, 16 и 3 дивизии, то есть против четырех Пусть пяти с корпусом Катукова МЕ, который бился с пехотой ЛВ корпуса советских самостоятельных танковых соединений, противник мог выставить почти в полтора раза большее число дивизий 6. Не будем забывать, что советский танковый корпус по своей организационной структуре тогда еще только примерно соответствовал танковой дивизии. При этом слабый в артиллерийском отношении 17-й корпус Фекленко НВ – был вынужден атаковать элитную Великую Германию. так 3 которые могли безнаказанно расстреливать его танки из своих длинных 75 миллиметровых пушек, оценивая события под Воронежем в начале летней кампании 1942 года, нужно помнить, что именно здесь состоялся полномасштабный дебют новой бронетехники немцев. Появление новой техники отмечалось командирами наших танковых соединений. В частности, командир 18-го танкового корпуса Корчагин И.П. в отчете по итогам июльских и августовских боев писал «В боях под Воронежем противник наиболее эффективно применил подвижную противотанковую оборону, Использовав для этой цели самоходные бронированные машины, вооруженные 75-миллиметровыми орудиями, стреляющими болванкой с зажигательной смесью. Эта болванка пробивает броню всех марок наших машин. Подвижное орудие противник применяет не только в обороне, но и при наступлении, сопровождая ими пехоту и танки. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 18 ТК, опись 1, дело 22, лист 13. Конец примечания. Точку в организации контрудара группы Федоренко ЯН поставила наступление 6-й армии Паулюса на правом крыле Юго-Западного фронта, перейдя в наступление утром 30 июля из района Волчанска, 6-я армия прорвала оборону в стыке 21 и 28-й армий. Развивая наступление на северо-восток, 8-й армейский и 40-й моторизованный корпуса к вечеру 2 июля выдвинулись на рубеж скородная чернянка река Оскол. К исходу 2 июля Обстановка на Воронежском направлении резко ухудшилась. Войска левого крыла 40-й армии в составе трех дивизий и двух бригад оказались в окружении. В район Воронежа из резерва ставки ВГК также был направлен 18-й танковый корпус Корчагина ИП. Одновременно было решено использовать для контрудара 5-ю танковую армию Лизюкова АИ, перегруппировав ее из района Ефремова в район южнее Ельца для нанесения контрудара по флангу и тылу группировки немецких войск, наступавших на Воронеж. На усиление 5-й танковой армии Ставка ВГК дополнительно направила с Калининского фронта 7-й танковый корпус Ротмистрова П.А. С утра 3 июля противник продолжал развивать наступление. Армейская группа Вейхс главный удар наносила из района косторная Горшечная, на Воронеж, выдвигая часть своих сил на рубеж ливны Тербуны. Шестая немецкая армия с 40-м моторизованным корпусом развивала наступление из района Нового Оскола и Волоконовки в северо-восточном направлении. Левофланговый 29-й армейский корпус 6-й немецкой армии двигался своими главными силами от Скородного на Старый Оскол, в районе которого он 3 июля соединился с частями 2-й венгерской армии, замкнув кольцо окружения вокруг 6 дивизий левого фланга 40-й армии и правого фланга 21-й армии. Войска 40-й и 21-й армии попавшие в окружение, вынуждены были прорываться отдельными подразделениями и частями неорганизованно, при плохом обеспечении боеприпасами, при отсутствии единого командования окруженными войсками и при неудовлетворительном руководстве операцией со стороны командующих армиями. Уже 4 июля завязались бои на подступах к Воронежу, а на следующий день... 24-я танковая дивизия 48-го танкового корпуса армии ГОТА, форсировав реку Дон, ворвалась в западную часть Воронежа. Севернее 24-й дивизии форсировала Дон и образовала для плацдарма Великая Германия. Прорыв в глубину обороны был столь стремительным, что Воронеж был захвачен уже 7 июля 1942 года. Задача первой фазы операции была немцами выполнена. Уже 5 июля Вейхсу было приказано высвобождать подвижное соединение 4-й танковой армии в районе Воронежа и двигать их на юг. Но до того, как паровой каток 4-й танковой армии Гота, согласно плану Блау, ушел на юг вдоль левого берега Дона, Состоялся контрудар советской 5-й танковой армии, выдвигающаяся в район Воронежа 5-я танковая армия, была одним из двух объединений, 3 и 5 с таким названием, которые формировались по директивам ставки ВГК от 25 мая 1942 года, командующим Третьей танковой армии был назначен генерал-лейтенант Романенко ПЛ, командующим пятой танковой армией генерал-майор Лизюков АИ. Советские танковые войска тогда находились еще в стадии копирования решений противника, поэтому по своей организационной структуре танковая армия примерно соответствовала моторизованному корпусу немцев. Как мы знаем, в моторизованные корпуса входили танковые моторизованные дивизии, разбавленные несколькими пехотными дивизиями. По тому же принципу были построены первые две советские танковые армии, и эта структура сохранялась до 1943 года. В состав пятой танковой армии вошли 2 и 11-й танковые корпуса, 19-я отдельная танковая бригада. Это бронированное ядро, так сказать, танковых армий, сохранится до конца войны. 340-я стрелковая дивизия, 1 полк РГК, 76 миллиметровых орудий УСВ, гвардейский минометный полк установок РСМ-8 и М-13. Отличие от моторизованного корпуса – видны невооруженным глазом. В составе немецкого корпуса присутствует тяжелая артиллерия от 10-сантиметровых пушек до 210-миллиметровых мортир. Советской танковой армии она заменена на универсальное орудие и реактивную артиллерию с куда более скромными возможностями. В ночь на 3 июля... Соединение 5-й танковой армии заканчивали сосредоточение к югу от Ельца. В ночь на 4 июля ее командующий Лизюков АИ получил из Москвы директиву, обязывающую ударом в общем направлении Землянск-Хохол, 35 километров юго-западнее Воронежа, перехватить коммуникации танковой группировки противника, прорвавшейся к реке «Дон на Воронеж» действиями по тылам этой группы сорвать ее переправу через Дон. Как это обычно происходит при спешно организуемых контрударах, армия Лизюкова АИ вступила в бой по частям. Первым, 6 июля, пошел в бой 7-й танковый корпус, потом 11-й танковый корпус 8 июля и, наконец, 2-й танковый корпус 10 июля. Корпуса вступали в бой, не имея возможности провести разведку, полностью сосредоточиться. Находившаяся в полосе наступления армии Лизюкова АИ река Сухая Верейка не оправдала своего названия и встретила наступающие танки заболоченной поймой. Однако следует заметить, что контрудар 5 танковой армии строился на изначально неверном предположении о том, что наступающие немецкие танковые корпуса будут далее двигаться через Дон и Воронеж на восток. Такой задачи у них не было. Соответственно, вместо характерного для наступления растягивающего фланги движения вперед, они остановились перед Доном на плацдарме у Воронежа и заняли оборону. Более сотни вооруженных 60 калиберными 50 миллиметровыми орудиями танков 11-й танковой дивизии были серьезным противником для наступающих советских танковых бригад и танковых корпусов. Что армия Лизюкова АИ могла в этой ситуации сделать, это максимально задержать смену танковых соединений на пехотные. Такая задача ею была выполнена. 10 июля Гальдер делает в своем дневнике следующую запись. Северный участок фронта Вейкса снова под ударами противника. Смена 9 и 11 танковых дивизий затруднена. В целях освобождения 4-й танковой армии немецкое командование вынуждено было направить к Воронежу 29-й армейский корпус 6 армии, ослабив наступательные возможности армии Паулюса против войск Юго-Западного фронта Смена постоянно атакуемых дивизий действительно проходила с большими сложностями. В частности, 11-я танковая дивизия сменялась на ранее не бывавшую в боях 340-ю пехотную дивизию «Дитя немецкой так называемой перманентной мобилизации». Сражение под Воронежем завершилось, оставив поля, заставленные дымящимися остовами танков – Уходящие на Сталинград танковые соединения немцев одарили своеобразным поцелуем смерти советские танковые войска, как бы намекая, что летняя кампания не обещает быть легкой. Бои под Воронежем перешли в позиционную фазу. 15 июля директивой ставки ВГК 5-я танковая армия расформировывается, И Лизюкова АИ согласно той же директиве предлагалось назначить командиром одного из танковых корпусов. 25 июля 1942 года командующий 5-й танковой армией Лизюков АИ сам сел в танк КВ и повел подразделение в атаку, намереваясь пробить брешь в обороне противника у села Сухая Верейка и вывести из окружения часть, принадлежащую его армии, КВ Лизюкова АИ, был подбит и командующий одной из первых советских танковых армий погиб. Для удобства управления войсками, действовавшими на Воронежском направлении, решением ставки ВГК 7 июля был образован Воронежский фронт, состав которого были включены 60-е бывшая 3 резервная армия, 40 и 6 бывшая 6 резервная армия, 17-я, 18 -е и й и 24-й танковые корпуса. Командующим фронтом был назначен генерал-лейтенант Ватутин, Н.Ф., членом военного совета корпусный комиссар Сусайков, И.З., начальником штаба генерал-майор Казаков, М.И., Голиков, Ф.И., был понижен в должности и стал заместителем командующего Воронежским фронтом. На вновь созданный фронт возлагалась задача прикрыть направления на Тамбов и Борисоглебск. На ответственности войск Брянского фронта, состоявшего из 3-й, 48-й, 13-й и 5-й танковой армий, оставалась задача прикрытия южных подступов к Москве. Командующим этим фронтом в середине июля был назначен выздоровевший после ранения в марте 1942 года генерал-лейтенант Рокоссовский К.К., членом военного совета полковой комиссар Шалин С.И., начальником штаба генерал-майор Малинин М.С., Бои под Воронежем были богаты на кадровые перестановки. За неудачи в организации контрудара силами 23-го танкового корпуса, командующий 28-й армией Рябышев Д.И., был снят с должности, и его место занял командир третьего гвардейского кавалерийского корпуса Ключонкин В.Д., Важные организационные изменения произошли также в руководстве немецкими войсками на южном секторе Советско-германского фронта. Как это было запланировано ранее, 7 июля 1942 года, группа армии «Юг» была разделена на группы армий «А» и «Б». Группу армии «Б», включавшую в себя четвертую танковую, «Гот», шестую, «Паулюс», и вторую Вейхс армии, восьмую итальянскую армию Гарибольди и вторую венгерскую армию Яны возглавил Федор фон Бок. Для группы армии А с весны 1942 года готовился штаб под командованием маршала Вильгельма Листа. В подчинение группы армии А поступили первая танковая армия Клейст, и армейская группа Руофа, 17-я армия и 3-я румынская армия.